Предисловие. Прошло более ста лет с первой публикации Зигмунда Фрейда и Йозефа Брейера, которая открыла миру понятие бессознательного и психоанализа. С тех пор наука проделала громадный путь. Возникли десятки методов и тысячи методик психотерапии, развелось направление тренингов. Когда проблема определена и найдена причина ее возникновения, хорошему специалисту под силу понять, и запустить механизмы ее решения. В частности, при помощи выстраивания системы тренировок и упражнений. В великолепной книге Петра Людвига описан способ борьбы со злом индивидуального сознания, прокрастинации. Вам предлагается ее аудиоверсия. Несомненно, главным достоинством книги является то, что она чрезвычайно практична. Автор имеет большой терапевтический и тренинговый опыт. Ему удалось описать сложнейшие понятия и ситуации, интересно и просто, сохранив при этом точность и качество изложения материала, важные для профессионалов. Я полагаю, что книга будет востребована не только широкой публикой, но и специалистами для совершенствования методов их работы. Автор сосредоточивает внимание читателей и слушателей на разных ключевых понятиях — групповые процессы, объективность, личное видение. Важнейшим элементом авторской методики является обеспечение долговременности получаемых изменений поведения. Петр Людвиг подводит вас к пониманию того, что любая деятельность должна иметь реальный смысл. Только тогда становится возможным получение истинного удовлетворения. Предлагаемые автором методы борьбы с прокрастинацией минималистичны и просты. Работу можно начинать уже с первого раздела слов книги. В ней нет ничего лишнего, но все, что нужно для победы, в ней есть. Петр Людвиг дает нам полное комплексное решение задачи. Борис Городков, психотерапевт, психиатр.